Тяжелый танк МАСИС-17 Судя по данным разведки, в сторону сонного ящера, причем почти прямо на него, выдвигалась группировка танков империи. Танков было более сотни. По скоростным, радиологационным и прочим показателям, их приблизительно идентифицировали как МАСИС-17. Правда, имелось и некоторое количество других машин. В этот раз дальняя разведка подвела ящера. Факт, сильно настороживший Тутора Рора. Дело в том, что обычно подразделения имперцев поначалу привычно выдавали себя радиоболтовнёй, и уже через сутки генерал-канонир знал не только номер боевого легиона противника, но даже имя-фамилию командира. Теперь, похоже, после понесенных разгромов, баки начали умнеть. Тут Торрор не верил в телепатию и прочие штучки-дрючки медиумов, потому следовало заключить, что эрорбакский механический отряд не общался с собственным командованием. Очень предусмотрительное дело, однако из-за наступления вечной ночи и запыленности воздуха, танки были все-таки вынуждены иметь сношение друг с другом. Это их и выдало, хотя, безусловно, рано или поздно их бы все равно запеленговали тем или иным способом. Глядя на почти полное совпадение вектора движения массисов с местом очередной посадки гигатанка, можно было подумать, что это неспроста. Но, во-первых, явно полное безумие бросать танки любого даже такого тяжелого класса, как МАСИС-17, в открытый бой с боевой горой. По мнению Тутора Рора, да и всего командного звена подвижной крепости, на такую авантюру не способны даже твердолобые генералы Северного материка. А во-вторых, на теперешний момент маршрут бронированного кулака баков совпадал с одним из старых заброшенных шоссе, построенным еще в те далекие времена, когда на планете Гея в избытке водились бензин и дизельное топливо. Сонный ячер вовсе не перегораживал эту старинную коммуникацию. За 20 километров до него она упиралась в свежие развалины небольшого города, исчезала в них, а потом, вновь родившись, сворачивала в сторону, своим далеким краем достигая все еще тлеющего мегаполиса Гармонту. Нет, танки баков не шли только по дороге, разве что некоторые. Основная масса перемещалась поблизости. Может быть, они использовали шоссе для ориентации на местности? Это являлось да нельзя смелым предположением, но кто-то из разведчиков-аналитиков не постеснялся его высказать. Но неужели Air Arby так быстро дошла до уровня, когда в боевых машинах сидят экипажи, не умеющие пользоваться компасным секстантом? Хотя, конечно, компасный секстант – штука непростая, потребен навык, но наверняка танковый реактор все же посложнее будет. К сожалению, простой одноуровневый компас – штука на не работающая. Да и после десятков высотных взрывов над атмосферой, сам принцип магнитной ориентации стал делом не слишком надежным. Однако тут урор все же не мог поверить такой версии. Скорее всего, тяжелые масисы ползли вдоль дороги, потому что вблизи нее их не могли застопорить лесные завалы. Все-таки, если около трассы что-то и росло, то уж во всяком случае не вековые деревья. Между прочим, столь уверенное движение противника в сторону боевой горы говорило о том, что он не имеет понятия о подвижной крепости. А значит, маскирующая деятельность приносит свои плоды. То, -то Рор просчитывал несколько вариантов уничтожения имперского механического легиона. Можно было переместить по местности уже выпущенные наружу циклопы, но стоило ли их дергать? А Они заняли достаточно удобные перспективные позиции. Более простым решением было выпустить из брюха новые танки дабы размяли гусеницы и поупражнялись в воинском искусстве. Но и тот и другой вариант предусматривал в развязке встречное танковое сражение. А Масиса-17 танки достаточно тяжелые. И как плохо не обучены экипажи, больших потерь среди собственного десанта не миновать. Тем более теперь, когда выявлено наличие 18-й береговой армии прибора наблюдения нового вида. Самым логичным делом оказывался обстрел аэрорбаков главным калибром. А уже потом добивание оставшихся циклопами. Но тогда столь умело замаскированная и затаившаяся гора снова выдавала себя с головой. В конце концов, посовещавшись с аналитиками и заставив вычислителей потрудиться, Туторрор то принял попахивающее авантюрностью решение. Теперь цель акции для генерала Канонира, кроме непосредственного уничтожения баков, заключалась в исследовании их способности обнаружить ящер. Кроме того, Туторрор то хотел проверить МСУ столь блистательно продемонстрировавшего недавно свои возможности. По его плану, боевая гора должна сняться с места и малым ходом переместиться ближе к развалинам города. Здесь она снова должна сесть, ожидая, когда 500-тонные массисы подвинутся поближе. Однако вначале нужно было преодолеть внутританковые препятствия обдуманной акции. Тут То Торрор мог сколько угодно планировать методы истребления механических кулаков империи, Но в реальности это могло совсем ничего не значить для мира за пределами его головы, ведь он уже не являлся верховной инстанцией управления гигамашиной. А потому любой самый грандиозный тактически отшлифованный план запросто рассыпался в пыль с разгона, ударившись о железный лоб верного друга честного меча. «Мы должны их уничтожить», – с холодной уверенностью повторял и повторял генерал-канонир. «В честь какого такого праздника?» – разыгрывал дурачка Мурашудит. «Вы вроде собирались дезертировать. Я вам в этом помог. Так чего вдруг теперь надо снова рисковать?» «Эти массисы, даже если наш Соня и с места не сдвинется, проползут недалеко от нас. Они смогут нас засечь», спокойно пояснял Тутор, морально готовый к долговременному толчению воды в ступе. «Тогда все равно придется биться, только уже не по заданным нами правилам. Ведь массисы могут вызвать помощь. Генерал Тутор!» Уводил разговор в сторону РНКшник, дабы замаскировать свое будущее сворачивание на другую колею. А правда, что эти танки названы в честь папы нынешнего короля Эрарбии? Ну да, кивал бывший командир горы, понимая, что нужно подыграть верному другу и покружить диспут на вытоптанном участке. Тяжелый Эрарбакский танк Массис 17, теска императора Массиса 17, положил начало новой серии танков с револьверным расположением стволов, у него их пять. Это позволило увеличить скорострельность почти втрое. К тому же, всегдашняя проблема, перегрев и износ стволов, разрешилась. Танк, несмотря на вес, а у него едва-едва не достает до 500 тонн, достаточно подвижен. В открытом бою наши циклопы против него не выстоят. «Вот видите?» – сразу уцепился за слова генерала Мурашудит. «Зачем же вы их хотите выпустить? Они будут нужны на окончательной стадии добивания». «Почему просто не стрельнуть гигаснарядом, а, генерал?» «Зачем нам выдавать себе лишний раз мурашу? Если вы согласитесь на мое предложение, мы их прекрасно побьем и без мега-пушек». Продолжал наседать Туттор Рор. «Вы прекрасно знаете, генерал Тутор, что мне более всего не нравится». Повысил тон РНКшник. «Мне не нравится, что нужно выпускать дополнительную квадратную пятерню. Раздави меня, оторванная голова черепахи, но это еще 25 машин, добавочно к тем, что до сей поры остаются в округе. Ну и что? У нас еще есть время. Все, как и ранее». «Ваши люди проконтролируют снятие с машин длинноволновых передатчиков, а в экипаже снова добавите по одному поклоннику честного меча. Другу!» – механически поправил Мурашудит. «Пусть другу!» – согласился генерал-тутор. «Сядут вместо башенного пулеметчика. Им что, помешают для практики участия в реальном бою? Мне не нравится распылять силы». Уже не столь уверенно, скорее инерционно огрызнулся расовый наблюдатель. «Это даже повысит авторитет комитета среди десантников», – продолжал увещевать тутор Рор. Ведь они обычно косо смотрят на ваших друзей. Почему моих? Честного меча? Понятное дело. Вот так они и беседовали, мило припираясь. А эрарбакские танки тем временем продолжали навинчивать на гусеницы грязь и копать припудренных радиацией километров.